когда путешествия вредят детям. Семья, где двое сыновей, 9 и 11 лет, побывала уже практически на всех континентах. Родители придавали этим поездкам большое значение, ведь путешествие прекрасный инструмент познания мира, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка. Они даже готовы были переносить деловые встречи ради возможности провести время с детьми. Но неожиданно выяснилось, что старший сын не желает ехать в Кению, упрямится, говорит «хочу побыть дома» и родители не могут его уговорить. Калейдоскоп впечатлений. Мне часто приходится слышать подобные истории. Казалось бы, все должны быть счастливы. Дети и родители собираются вместе. Впереди их ждет много интересных мест и новых впечатлений. Однако иногда система дает сбой. Почему дети вдруг начинают бастовать и отказываются от очередного захватывающего приключения? Если посчитать, какое количество путешествий совершает каждая состоятельная семья, В год получится около десяти. Да и домашние уикенды мы тоже стараемся проводить с пользой. Куда-то едем или идем, чтобы не было бестолкового сидения дома. Родители постоянно обмениваются информацией. «А там вы были? Нет еще? Обязательно побывайте». «А вы куда едете?» «О, но тогда и мы на следующие выходные». Раньше мы путешествовали с детьми только на каникулах. Теперь стало нормой уехать чуть раньше и вернуться чуть позже. Да еще недельку можно прихватить. Ничего страшного, пропустят, нагонят. Уже нет святого 1 сентября, когда обязательно надо стоять с букетом цветов на пороге школы. Программа дальних поездок продумывается заранее. Если это Флоренция, то надо непременно увидеть статую Давида, побывать в Уфице, пройти с экскурсией по городу. В Париже в обязательную программу входят Джаконда и Венера Милоская в Лувре, музей Д'Орсе, прогулка по Монмартру, подъем на в башню и фото Парижа с высоты птичьего полета. Надо всюду успеть, все показать ребенку. Конечно, и Флоренция, и Париж многим уже приелись, и выбираются страны поэкзотичнее, а маршруты позаковыристее. При этом мы постоянно твердим «смотри, впитывай, это все для тебя». Вся эта беготня и бесконечная круговерть, мест, лиц, событий, утомительно даже для взрослых, что уж говорить о детях. Ребенок, в принципе, не в состоянии все это выдержать физически, переварить и усвоить эмоционально. А мы еще и обижаемся, неужели не помнишь? Мы же там были, специально экскурсовода нанимали. Дети, как правило, действительно не запоминают ту информацию, которую их целенаправленно загружают. Зато потом, уже дома, они могут вспоминать желтый велосипед, стоявший возле какого-нибудь архитектурного шедевра, а на сам шедевр они даже внимания не обратили, или жука, ползавшего по травке, пока родители увлеченно слушали гида. Детский организм мудрый. Он начинает выстраивать защиты от накатившего на него вала информации. Ребенок уже не отличает один город от другого, В сегодняшний музей от того, в котором он был вчера, он вообще перестает чем-либо интересоваться и испытывать какие-то эмоции. Я много раз наблюдала такую картину. Стоит группа туристов, экскурсовод что-то рассказывает, а ребёнок пристроился в сторонке и играет в свои стрелялки на телефоне. Родители его одергивают, шикают. «Как ты себя ведешь? Для чего мы ехали?» А он уже просто ничего не хочет и не может. Нервная система детей очень уязвимая и хрупкая. А мы в своем стремлении везде успеть и все посмотреть бомбардируем ее бесконечной чередой ярких внешних раздражителей. В конце концов наступает сильное переутомление. У одних детей это выражается в желании, чтобы от них отстали и оставили в покое, у других в попытке выпустить пар, расслабиться. Мы часто видим, как ужасно они ведут себя в общественных местах. Дети остаются детьми в любой ситуации. Во время бесконечных переездов и ожиданий их одолевает скука. Неудивительно, что они бегают в музеях, шумят в ресторанах и самолетах всем мешают. Вместе или порознь? Многие родители полагают, что совместные поездки сближают семью, но это не всегда так. Знакомая картина. На горнолыжном курорте день обычно начинается с того, что ребенка сдают инструктору, инструктор с ним катается, на склоне ведет его в ресторан обедать, потом опять на лыжи или в отель. В лучшем случае вся семья собирается только за ужином. Даже когда мы физически находимся в одном пространстве, пусть и круглые сутки, это не означает, что мы реально вместе и по-настоящему в контакте. Между нами всегда стоит какое-нибудь дело: экскурсия в музей, обед в ресторане, парк аттракционов, и получается, что в поездках мы уделяем ребенку не намного больше времени, чем дома. Где бы мы ни были, дома или в путешествии, надо обязательно оставлять время на ребенка, пообщаться с нами. Повозиться, поболтать, пообниматься для него гораздо важнее, чем увидеть очередную достопримечательность. Все в меру. Может быть, стоит вообще отказаться от путешествий? Конечно, нет. Но в интересах ребенка количество поездок надо сократить и разумно их планировать. Программа поездки должна быть ребенку по силам. Одного музея или одной экскурсии в день, как правило, вполне достаточно. А потом надо обязательно отдохнуть, просто погулять, посидеть в кафе, восстановиться прежде чем отправляться за следующей порцией впечатлений. Если мы едем в путешествие всей семьей, надо быть готовыми к определенным ограничениям, поэтому стоит заранее решить, какие впечатления мы хотим получить сами и какие дать ребенку. Подумать о том, совпадают ли наши желания с его возможностями, учитывать его возраст и темперамент, а заодно проанализировать, как скажутся на детском организме смена климата, перемены часовых поясов, длительные перелеты. Любые чрезмерные нагрузки вредны, Ребенок не может постоянно быть дисциплинированным, собранным, нацеленным на восприятие. Все должно быть в меру, чтобы напряжение чередовалось с расслаблением, а впечатление с их отсутствием. Под крышей дома своего. Где ребенок может по-настоящему набраться сил? Конечно, дома, вернувшись из поездки, придя из школы. Нам, взрослым, надо осознать, насколько важен для ребенка дом, понять его роль, его значение. Не зря же 11-летний мальчик с легкостью меняет путешествие в Африку на возможность побыть дома. Дом — не просто помещение. Это место, пространство с определенными условиями, распорядком, внутренним укладом. Нечто устойчивое и надежное, традиционное и безопасное, живущее собственной жизнью. Запахи дома, привычные игрушки, книжки, мебель — все это создает атмосферу покоя. Дом — это пристань. Спорт приписки — место, где ребенок должен восстанавливаться и развиваться, где он чувствует себя защищенным. Дом сам по себе может быть источником энергии, эмоций, впечатлений. Именно дома приходит ощущение абсолютной свободы, раскованности. Здесь можно не думать о том, как ты выглядишь со стороны. Сегодня значение дома незаслуженно принижается. Однообразие домашней обстановки — это ее достоинство, а не недостаток. Но у современных детей зачастую нет возможности почувствовать эту целебную монотонность домашнего бытия. Недавно я разговаривала с мальчиком, который живет в огромном доме с прекрасным парком, граничащим с лесом. Я знаю эти места и спросила его. «Там на речке есть островок. Он тебе нравится?» Он посмотрел на меня с удивлением. «Я там никогда не был. Он неплохо ориентируется в Париже, Шамуни или Венеции, но никогда не ходил в лес и на речку рядом с домом, не знает, что находится в двух шагах за его забором. Многие из нас просто не умеют быть дома. Этот навык вообще утрачен. Если ты провел выходные дома, считай, что они пропали. Когда мы устаем, мы говорим «хочу куда-нибудь поехать отдохнуть». И когда ребенок устал, мы тоже стараемся повести его куда-нибудь отдохнуть. Нам даже не приходит в голову, что отдохнуть, расслабиться, поваляться, почитать, поиграть, помечтать, он может и дома. Если ребенок отказывается от очередной поездки, от очередного аттракциона, Не надо воспринимать это как протест ради протеста, каприз, попытку самоутвердиться. Это здоровая защитная реакция. Он перекормлен впечатлениями, он устал вникать, запоминать, сосредоточиваться. Нужно ли заставлять его покидать дом? Ни в коем случае. Наоборот, стоит с уважением отнестись к его желанию, поговорить с ним, узнать, чего он хочет, о чем думает, приглядеться, как он проводит время дома, что ему интересно, что его занимает. Это хороший повод пересмотреть наш график, наши планы, чтобы каждое новое путешествие было для детей не утомительной рутиной, а настоящим событием.